честно», — улыбнулась Меломорий. «На самом деле все эти разговоры про слетающие маски — только разговоры, чтобы все присутствующие раз и навсегда уяснили, какая я сложная натура. А на самом деле мне просто хочется научиться превращаться во что попало. В этом мне видится такая свобода. От самой себя и от чужих представлений обо мне, и от связанных со мной ожиданий. Одним людям кажется, будто я симпатичная юная леди из хорошей семьи, другие знают что я лучший мастер преследования в соединенном королевстве несколько человек в курсе что я ученица арваровских буревухов и более-менее неплохая сновидица, когда по-настоящему припечет некоторые близкие знают что я могу быть очень хорошим другом в плохие времена причем чем хуже идут дела тем больше от меня толку и так далее все это правда обо мне кто бы спорил но явно не вся Иногда мне кажется, что превратившись во что-нибудь совершенно немыслимое и не похожее на человека, я узнаю о себе недостающую правду, познакомлюсь с той частью себя, которую пока не знаю, или хотя бы удостоверюсь, что она действительно есть. Потому что если, кроме той меня, с которой я уже знакома, ничего нет, все пропало. Этого просто недостаточно. Я не знаю, для чего именно, но недостаточно и точка. «Да, это действительно веская причина», — согласилась леди Сатофа и задумчиво добавила. «Надо же! Какие разнообразные формы принимает естественная человеческая потребность знать о своем бессмертии! Никогда не устану этому удивляться!» «Именно о бессмертии?» — удивленно переспросила Меломори. «Конечно. Рано или поздно ты и сама поняла бы, что именно тебя грызет. Просто до сих пор ни с кем об этом не говорила. Вот и не успела сформулировать. И это понятно. Непонятно другое. Если тебе так важно уметь превращаться, почему ты до сих пор не попробовала? Научиться изменять свой облик — не самая невыполнимая задача. А тебе это даже проще, чем другим. Оборотни среди твоих предков было предостаточно. И становиться птицей в сновидении ты, насколько мне известно, давным-давно научилась. Вообще не вижу проблемы. «Освоить этот фокус еще и наяву!» Меламори выглядела совершенно потрясённой. «Я не знаю, почему я не попробовала», — наконец сказала она. «Как-то в голову не пришло. Просто сперва я вообще не особо интересовалась магией. Думала, даже хорошо, что ее запретили законом. У меня-то явно никаких особых способностей. Выпуху орденов было бы очень обидно родиться такой недотепой, А сейчас... Ладно, обойдусь. Потом на меня свалился присутствующий здесь сэр Джуфин и заявил, что я прирожденный мастер преследования. Я очень обрадовалась и начала учиться. Света белого не видела, ни на что не отвлекалась. Твердо решила преуспеть, если уж нашелся у меня хоть один талант. Потом вроде более-менее выучилась, начала понемногу смотреть по сторонам, и тут трахбах, арварух, со всеми вытекающими последствиями, в смысле с буревухами. Начала учиться и у них. Не доучилась, о чем, наверное, всю жизнь буду жалеть. Но тут уж ничего не поделаешь. Так сложилось. Неважно. Это я к тому, что все время была занята разными другими вещами и просто не успела сообразить, что образничеству тоже можно выучиться, как любому другому делу. — А теперь я тебе подсказала, — улыбнулась леди Сатофа. — Видишь, как все удачно складывается. — То есть в ближайшее время в этом доме снова будет обитать одно чудовище и всего одна красавица, — резюмировал я. — Оно даже и неплохо. — Не люблю резких перемен. — Ты забыл, что Базилио в любой момент может принять прежний облик, — напомнила миламоре К тому времени, как я чему-нибудь научусь, ей как раз надоест быть каким-то дурацким человеком. Так что в доме будет сразу два чудовища, и никаких красавиц. Хватит с тебя. — Мне не надоест быть человеком, — возразила свежеиспеченная красавица. — Одни руки чего стоят, и рот гораздо удобнее клюва, и в кресле теперь можно сидеть, хвост не мешает, и, главное, больше никто не станет думать, будто я его сожру. Между прочим, когда ты не можешь съесть не то что целого сырого человека, но даже маленький кусочек обычного ненаколдованного пирога, подобные подозрения особенно обидны. — Наколдованные пироги гораздо вкуснее сырых людей, — неожиданно вмешался молчавший до сих пор Джуфин. — В этом смысле ты ничего не потеряла. Верь мне. — Он в этом вопросе великий эксперт, — подтвердила леди Сатофа. — Вы глотали людей сырыми, — изумилась Базилио. — Ну почему же сразу глотал? Я их очень тщательно пережевывал. Базилио выглядела совершенно обескураженной. Пришлось вмешаться. — Это они так шутят, — сказал я ей. — Привыкай. Теперь еще и не того наслушаешься. Когда становишься человеком, с тобой сразу перестают церемониться и начинают зубоскалить. Тут ничего не поделаешь. По себе знаю. Никогда в жизни со мной не обходились так деликатно, как в ту пору, когда я превратился в чудовище. Присутствующие почему-то дружно зажжали. Все, кроме Трикилая, который уставился на меня с недоверчивым интересом. Видимо, эту байку ему еще не успели рассказать. — А вы что, превращались в чудовище? — растерянно спросила базилиева А зачем? Или это тоже шутка? Все смеются, а я не понимаю. Похоже, из меня получился очень глупый человек. — Не глупый. Просто неопытный, — улыбнулся я. — Со временем это проходит. Причем навсегда. Поэтому наслаждайся свежестью восприятия. Пока можешь. А в чудовище я действительно превращался. Честное слово. Но ненадолго и по работе. Не о чем говорить. — Ладно. — Вздохнула она. «Хорошо, что это была не шутка, а то я ума не приложу, в чем тут соль. Никогда не пойму, почему считается, будто решать головоломки сложно, а пить камеру и болтать с друзьями просто и приятно. По-моему, все наоборот». «Тем не менее, как минимум одна вечеринка с друзьями совершенно неизбежна», заметил я. «Все, кто успел с тобой познакомиться, непременно захотят отпраздновать твое счастливое превращение. Подозреваю, завтра же. Поэтому готовься». Зато потом можешь с чистой совестью объявить, что ты у нас затворник и мизантроп. В смысле, затворница и мизантропка. Мы смиримся, у всех свои причуды, и любить друг друга приходится вместе с ними». «Пора и мне обратно в затворницы, неожиданно сказала леди Сатофа. «Засиделась я тут с вами. Как будто других дел нет. Проводи меня, сэр Макс. Желаю насладиться проявлением твоей галантности». «Что, вот прям пешком через город пойдешь?»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 Они требуют сосредоточенности, граничащей с самоотверженностью. О работе? Надо же, а мне и рассказать-то вам толком ничего, потому что именно на работе ничего интересного со мной не происходит. Ну, то есть, как, на самом деле и это тоже интересно, но боюсь только мне самому. Я сейчас целыми днями брожу по городу, по большей части в компании Нуминори Хакуты. Я разглядываю людей, которым мы снимемся, а он их нюхает, просто чтобы не терять форму. Отлично, проводим время. Сновидцы, надеюсь, тоже неплохо развлекаются. Выглядят, по крайней мере, вполне довольными. Если и есть среди них кто-нибудь, уснувший навсегда и нуждающийся в срочном спасении, он себя никак не проявляет. Сэр Кофа обещал рассказывать мне обо всех маломальски необычных происшествиях, но пока молчит. И мое сердце молчит вместе с ним, а ведь оно знатный паникер. Хвала магистрам, если так. У тебя, я знаю, хорошее чутье, и если тебя действительно ничего не беспокоит, тем лучше для всех нас. «На самом деле кое-что беспокоит», — честно сказал я. «Уже целых полдня. Только это совсем пустяковая глупость и вряд ли имеет хоть какое-то отношение к моей работе, да и к прочей жизни тоже. Просто я впечатлительный дурак, но вы и сами в курсе, поэтому не очень стыдно признаваться». «Вот как знала все-таки, что-то у тебя стряслось», — удовлетворенно улыбнулась леди Сатофа. «Выкладывай». «Стряслось — это громко сказано». Просто сегодня минорех потащил меня в новый город поглядеть на тетку, которая насылает на людей пророческие сны. Отличная, кстати, оказалась. Очень мне понравилось. В отличие от сна, который... «Погоди-ка, пророческие сны? А как она выглядела? Толстая, смуглая и одета, как пугала?» «Одета, скажем так, интересно и чрезвычайно разнообразно», — сдержанно согласился я. «И худой, и бледной ее при всем желании действительно не назовешь. Зато какие же у нее глазища! Желтые, как у буревухов. Один темный, другой светлый. В жизни ничего подобного не видел. Даже в зеркале. А ведь чего я там только не насмотрелся за эти годы? — Ну, надо же! Точно хайста! — обрадовалась леди Сатофа. — Грешные магистры! Хайста лек вернулась в Еха. не похоже, вовсю тут развлекается умничка моя. А в гости не зашла, гордячка. Даже зов не прислала. Ждет, пока я сама о ней узнаю и позову. Как будто только и дело у меня, что ловить по всему городу старых подружек. — То есть она ваша подружка? Ну, знаете, тогда, может быть, у меня действительно стряслось. В смысле, все гораздо серьезнее, чем я думал. — Хайста наслала на тебя пророческий сон, и он тебе не понравился? Да уж и правда не позавидуешь. Хайста свое дело знает. На шарлатанстве ее до сих пор никто никогда не ловил. В свое время по городу ходили слухи, будто Хонна, великий магистр ордена потаенной травы, распустил орден и сам умотал на край мира именно в результате пророческого сна, подаренного ему Хайстой ко дню середины года. Уверена, что это вранье не такой характер у Хонны, чтобы повиноваться пророчествам. Скорее уж попытался бы сделать наперекор. Но о репутации Хайст Лек эта сплетня дает наглядное представление. «Ничего себе!» — утрученно вздохнул я. — А мне по ее милости кошмар приснился. Не то чтобы по-настоящему страшный, скорее просто дикий и бессмысленный. Но все равно не сахар. — Расскажи, — потребовала леди Сатофа. И я пересказал ей давишний сон, стараясь не упустить ни единой детали. — Надо же, какая неприятная ерунда тебе предстоит, — посочувствовала она. — Ладно. Главное, что сам остался жив. Город уцелел, и мир не рухнул. Все остальное — дело поправимое. У Нуминориха возникла прекрасная всеобъясняющая идея. «На самом деле мне просто скоро приснится страшный сон», — сказал я. «И пророчество было именно об этом. Так уж мне повезло». «Страшный пророческий сон о будущем страшном сне?» — рассмеялась Сатофа. «Остроумное решение. Никогда не слышала о подобных вещах. Но чего только не бывает. Особенно с тобой. Ладно, поживем — увидим. Хайстины сны еще и тем хороши, что обычно сбываются довольно быстро» по крайней мере, не тысячу лет спустя, когда о пророчестве все давным-давно забыли. А бывают и такие пророчества? Чаще всего именно такие и бывают. Сотни пророков в свое время прослыли городскими сумасшедшими, поскольку вечно толковали о никому неизвестных королях и войнах с несуществующими государствами, сулили разрушение еще не построенных крепостей и скорое рождение героев, способных избавить мир от никогда не случавшихся бед. А потом, спустя века, их предсказания сбывались с пугающей точностью. И потомкам насмешников приходилось приносить извинения на страницах исторических хроник. Лично-то уже не с кем было разговаривать. Воцарилось умиротворенное молчание. Но я был бы не я, если бы не нарушил его буквально минуту спустя. Слушайте, а можно бестактный вопрос? Грешные магистры, ты это умеешь. Ого, в этом деле я настоящий мастер.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 Наверное, тоже сбежал бы на край мира, а то и дальше терпеть не могу воевать. Пару часов еще как-то могу потерпеть такую беспросветную глупость. Ну, ладно, несколько суток, если очень надо, но потом... Все, привет, я пошел». «Это тебе только кажется», — улыбнулась леди Сатофа. «Таким, как мы с тобой, никогда не удается вовремя сбежать от неприятностей, потому что пока мы спешно собираем котомку и натягиваем сапоги, Нам голову успевает свалиться какая-нибудь бедная сиротка, которую в такие тяжелые времена надо немедленно взять под опеку. А у той сиротки внезапно обнаруживается сорок штук рыдающих братьев и сестер, индюшиная ферма в пригороде и еще простуженный дракон в подвале кашлет. Его каждые два часа микстуры надо поить, чтобы не помер и дыры в заборе заделать, и накормить всю ораву, чем именно отдельный вопрос. Уложить их спать и стоять всю ночь у ворот с обнаженным мечом. А ну, как злые люди придут обижать наших подопечных. И, в общем, к тому моменту, как нам удается вспомнить о собственных планах, выясняется, что уже прошло столько-то лет или даже столетий. Война благополучно закончена, и нам выносят официальную благодарность за неоценимый вклад в победу каким-то образом сделанный в перерывах между исполнением колыбельной для банды обнаглевших сирот и попытками подоить соседскую козу для их пропитания. В этом смысле ты совершенно такой же конченый человек, как я. Все бедные сиротки наши. И ведь не то, чтобы нам с тобой так уж хотелось кого-то опекать. Просто так всегда складывается. И ничего не попишешь. Каждому дается ноша по силам. Так говорят. Хотела бы я однажды узнать, кто стоит на раздаче, и надрать ему уши, чтобы неповадно было. — А в вашем случае бедной сироткой был великий магистр Нуфлин Монимах? — спросил я. — Ну да. Он и еще пара дюжин примерно таких же трогательных невинных созданий. Труднее всего было уследить, чтобы они не поубивали друг друга, пока я пью камру со злейшими врагами своего ордена. В смысле, со своими приятелями и подружками. Потому что война войной, и долг долгом, а без дружбы все-таки не жизнь. — Надо же! — улыбнулся я. — Никогда не думал, что для вас это тоже важно. — Почему это? — изумилась леди Сатофа. — Потому что вы... Я замялся, понимая, что в подобной ситуации любые слова прозвучат глупо. Впрочем, тем лучше, значит, можно не стараться их подбирать. И решительно выпалил. Потому что вы такое могущественное существо, что вас и человеком-то считать трудно. «Тебя тоже непросто», — невозмутимо заметила она. «И что это меняет?» Крыть было нечем. «Нет тут никакого противоречия», — сказала леди Сатофа. «Если по мере возрастания личного могущества в тебе становится меньше любви, значит, это какое-то не то могущество. И лучше бы это дело немедленно прекращать. В этом смысле моя подружка Хайста была отчасти права» демонстративно отказавшись от магии, которая привела людей к желанию воевать. Другое дело, что проблема тут не столько в магии, сколько в самих людях, и в воспитании, которое они получили. Мои ученицы колдовали побольше прочих, а желание убивать всех подряд ни у кого из них так и не возникло. Это факт, причем уже исторический. Спасибо тебе, сэр Макс. «За что?» – удивился я. За содержательный разговор, в который по твоей вине превратилась наша досужая болтовня. И за хорошую новость про хайсту. Я рада, что она снова в городе, да еще и при деле. И за то, что проводил. Мы уже пришли к Афаху. Ты не заметил? Конечно, не заметил. В чем я действительно безупречен, так это в болтовне. Выкладываюсь полностью, все остальное для меня перестает существовать. Захваченного разговором меня, наверное, даже убить можно». Я этого просто не замечу и останусь жив, как ни в чем не бывало, без всякого вреда для увлеченного беседой организма. «Жалко, что так быстро», — честно сказал я. «Я только рад...» Но договорить мне не дали. «Это ваша добыча или мне подарок приволокли?» Спросил голос из темноты, очень знакомый голос, в отличие от внешности его обладателя, которая произвела на меня совершенно неизгладимое впечатление — Склокоченные смоляные кудри, буйная борода и латаная-перелатанная лаохи с капюшоном на шимарский манер. Это ладно бы. Все мы, взрослые люди, и знаем азы искусства маскировки. Но роскошные кустистые брови совершенно потрясли мое воображение. Из каждой такой брови можно было бы изготовить парик, вполне способный прикрыть средних размеров лысину. Но в столице Соединенного Королевства лысые, недовольные своей участью, бегут за помощью к знахарям, а не к постижорам. Поэтому брови остались невостребованными. Какая жалость! — Конечно, это моя добыча, — усмехнулась леди Сатофа. — Но я нынче добрая. Могу поделиться. — Эй, — сказал я, — что-то вы разошлись, господа злые колдуны. Не зря о вас страшные вещи уже которые столетия рассказывают. А как же свобода воли? Вдруг я не хочу быть добычей? «Не хотел бы, давным-давно удрал бы от нас на край Вселенной». Хладнокровно заметил обладатель чудовищных бровей, великий магистр ордена семилистника и по роковому стечению обстоятельств мой друг Шурф Лонли Локли. «Впрочем, это тебя не спасло бы», — добавил он. «Догонять беглецов — моя бывшая профессия, в которой, как ты знаешь, я вполне преуспел». «Ладно», — вздохнул я, — Придется сразу сдаться, раз так. Сожрешь меня на ужин? Дело хозяйское. Но учти, на ночь много есть вредно». «Где ж там много?» — спросил мой друг, снисходительно оглядывая меня с ног до головы. «Но, к счастью, я не голоден. Ты мне нужен совсем по другому делу». «Именно по делу?» — восхитился я. «Рано радуешься. Мир спасать не надо. И губить его тоже пока рановато». Просто я собираюсь показать тебе одну штуку. И даже думать не хочу, когда у меня в следующий раз найдется пара свободных часов, потому что правильный ответ на этот вопрос разобьет мне сердце. — У тебя и сейчас никаких свободных часов, по идее, не должно быть, — вставила леди Сатофа. — Лучше сразу признавайся, что именно ты намерен переложить на мои плечи. И я тебя прямо здесь прокляну навек. Чего откладывать? «Вы не поверите, но ничего. Просто мой секретарь наконец-то выучился правильно оформлять документы. Для человека, вроде него, это грандиозное достижение, а для меня — как минимум дополнительный час жизни ежедневно. Чувствую себя богачом». «Невероятно», — вздохнула леди Сатофа. «Хаминах и документы даже вообразить не могу». Ты сделал невозможное, мальчик, причем вместо того, чтобы просто сменить секретаря, как я советовала с самого начала. Никогда тебя не пойму. Сами знаете, в моей нынешней жизни не так уж много поводов совершать невозможное. Оно просто не вмещается в ежедневное расписание текущих дел. В таких обстоятельствах и безграмотный секретарь судьбоносным вызовом покажется. Тоже верно подумав, согласилась леди Сатофа. — Я-то, когда устаю от рутины, обычно иду на мост времени. Не ради какого-то дела, а просто немного там постоять. Ничего более невозможного я пока изобрести не могу. С удовольствием воспользовалась бы твоим способом, но ни одного маломальски-бестолкового секретаря у меня нет. Девочки все-таки очень быстро обучаются. — Если проблема только в этом, могу одолжить вам хоть дюжину. — Спасибо. «Но, пожалуй, не стоит», — улыбнулась она. «Мне и так непросто живется. И возвращаться к этой непростой жизни надо прямо сейчас. Хорошей ночи, мальчики». С этими словами Леди Сатофа вспыхнула, как костер, и сгорела буквально за несколько секунд. «Еще несколько лет назад подобные фокусы действовали мне на нервы. А теперь я только завистливо вздыхаю и думаю, что пора бы уже научиться столь же эффектно покидать место действия». Благо, именно сейчас я далеко не самый занятой человек в Еха, будем честны. — А ты так умеешь? — на всякий случай спросил я Шурфа. — Да, — равнодушно кивнул он. И не только так. Проваливаться под землю, утекать ручьем, рассыпаться пылью, превращаться в толпу разбегающихся в разные стороны детишек и еще несколько дюжин способов внезапно уйти, не раскланиваясь. В моей нынешней должности умение произвести ошеломляющее впечатление на непосвященных чрезвычайно важно. Хотя я, ты знаешь, терпеть этого не могу. В устах человека, который совершенно добровольно выходит на улицу с такими кудрями и бровищами, звучит не очень правдоподобно. Это самая обычная предосторожность. Оставаться неузнанным в моем положении крайне важно. И чем более нелепо выбранная внешность, тем меньше вероятность, что меня узнают. Все-таки у меня репутация очень серьезного человека. — И в последнее время я перестаю понимать, как ты ухитрился ее заработать, — проворчал я. — Спасибо, если не шутишь. Это очень высокая оценка моих усилий. — По отращиванию бровей? — ухмыльнулся я. И тут же прикусил язык, обругав себя последними словами. Человек о важных вещах говорит, а я какую-то бессмысленную ерунду в ответ. Но шурф и бровью своей ужасной не повел. Только плечами пожал, дескать, что с тебя взять? Сказал. Ты бы, кстати, тоже что-нибудь с лицом сделал. Такой спутник, как ты, сведет на нет любую маскировку. Тебя же весь город знает. И увлеченно следит за твоими хаотическими передвижениями по столице наивно предполагая, будто за ними стоит некий непостижимый тайный смысл. В суете Еха даже собирались сделать специальную рубрику «Похождение сэра Макса» и ежедневно писать там, кто, где и с кем тебя нынче видел, с красочными иллюстрациями для привлечения внимания. Но я им запретил. Хвала магистрам что мы в свое время решили не спешить, с полной отменой цензуры. Хотя в тот момент я даже не предполагал, что однажды она понадобится для спасения твоего рассудка. И нескольких десятков журналистских жизней заодно, — мрачно добавил я. Это меня беспокоит несколько меньше. Отмахнулся он, критически оглядел мою наскоро измененную рожу, удовлетворенно кивнул, сказал «Пошли». И исчез. Я совершенно растерялся. И только несколько секунд спустя до меня дошло, друг мой просто отправился к месту назначения темным путем, в полной уверенности, что у меня хватит ума сделать то же самое, встав на его след. Благо, этот способ для меня самый простой. Я с него когда-то начинал учиться. Куда я в итоге попал, я так и не понял. Шурф ждал меня, прислонившись спиной к стене невысокого одноэтажного дома. Похоже, нежилого. Фонарей здесь не было, тротуаров, кажется, тоже... Зато росли невысокие деревья с густыми кронами, не по-осеннему свежая трава достигала колен, а где-то невдалеке шумела река. — Надо же, сообразил, — похвалил он меня. — Не так быстро, как следовало, потому что думал, мы сейчас просто куда-нибудь пойдем, в смысле ногами, как нормальные люди. — Обычное дело, — согласился он. — Когда события не совпадают с нашими ожиданиями, мы теряемся. Поэтому ожиданий лучше не иметь вовсе, а просто быть готовым к любому повороту. Теоретически я это и сам знаю, а на практике все равно всегда заранее прикидываю, что сейчас будет. Обычно, кстати, угадываю, но когда получается не по-моему, это здорово выбивает из колеи. Да, у тебя теория часто удивительным образом расходится с практикой, что вообще-то довольно странно. Понимание ценно не само по себе а только как руководство к действию. Теоретически я знаю и это. Но почему-то пока не очень помогает. Лучше скажи, где мы, и что за штуку ты хотел мне показать? Единственный квартал въехать, где нет фонарей? Ну, кстати, далеко не единственный. Таких довольно много. И на Левом берегу, и здесь. До меня начало доходить. Мы сейчас где-то на полпути к Новому городу. Я очень плохо знаю этот район хотя раньше часто тут гулял, но все равно так и не освоился. — То же самое говорят многие старожилы, — утешил меня Шурф. — Даже на самой подробной карте города нет доброй половины здешних переулков, и это тот редкий случай, когда я вынужден простить специалистам столь выпиющую небрежность. Такой уж это район. Впрочем, теперь он входит в моду, а значит, вскоре...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 и регулярно занимался дыхательной гимнастикой. Она, помимо прочего, проясняет ум. А ясный ум — это очень удобно, примерно как остро заточенный карандаш. Так, а теперь стоп, смотри. Да не на меня. Но я уже и сам понял, куда надо смотреть. В конце улицы, на которую мы только что свернули, стоял дом, слишком высокий для еха. Примерно пятиэтажный. Впрочем, окон, по которым обычно можно сосчитать этажи, там не было вовсе. Зато на плоской крыше красовалась конструкция, очень похожая на чертово колесо. Только вместо кабинок к ней были прикреплены гигантские искусственные птицы, являющие собой обескураживающий компромисс между лебедем и павлином. Все это безобразие было освещено слабым сиянием разноцветных фонариков и медленно вращалось. Не то с помощью какого-то хитроумного механизма, не то просто от ветра. «Это что за хрень такая удивительная?» — изумленно спросил я. «Иногда ты тоже потрясающе формулируешь». «Это не ответ». «Ты лучше смотри внимательно. Похоже, я неплохо рассчитал время». «Время чего?» «Но ответ мне не понадобился, потому что дом, на который я глядел во все глаза, засветился тусклым сиреневым светом, задрожал, как желе, и принялся менять форму». Несколько минут спустя на его месте стояло приземистое сооружение, ярко-лилового цвета. Больше всего похожее на комок сырого теста, ни одного прямого угла, зато верх его был украшен множеством башенок самой причудливой формы, а в круглых окнах, расположенных по периметру, вспыхнул свет. Изумрудно-зеленый, розовый, оранжевый, снова зеленый, красный, голубой. «Мама дорогая», — наконец выдохнул я, — «да что тут творится вообще?» Друг мой явно наслаждался произведенным эффектом. Это было заметно, несмотря на его текущий облик, не слишком хорошо приспособленный для выражения любого рода эмоций. Трудно изобразить что-то толковое на лице, состоящем практически из одних бровей. Но когда это шурфолон ли Локли останавливали трудности? Так и знал, что тебе понравится, сказал он. А ведь ребята просто тренируются. Какие ребята? — Новые древние архитекторы. Так они себя называют. Малдейос сотоварищи. — Вообще-то, я думал, ты уже догадался. Больше такое у нас. Вытворять вроде некому. — Час от часу не легче. Кто такой Малдейос? Что за новые древние? Шурф удивленно покачал головой. — Ты что, не читаешь газеты? С каких это пор? «С тех самых, когда там несколько дней кряду писали только о моих трупах», — мрачно сказал я. «Сперва многочисленное опровержение слухов о моей скоропостижной смерти. Что еще ладно бы. Неприятно, но действительно необходимо. К тому же им Джуфин велел. Но потом эти красавцы затеяли так называемое журналистское расследование. То есть каждый день публиковали все более бредовые версии случившегося. В конце концов, мне стало неприятно». «Могу тебя утешить. Эта тема давным-давно закрыта» по личному распоряжению Его Величества, чьи нервы не выдержали прежде моих. Последней каплей стала статья, подробно повествующая о том, как ты решил захватить власть в Соединенном Королевстве с помощью тысячи собственных двойников, злодейски созданных специально для этой цели. К счастью, что-то пошло не так, и все твои будущие соратники появлялись на свет сразу мертвыми» а то был бы нам всем полный конец обеда, как говаривал в соответствующих случаях сэр Андепу. Хочешь еще подробностей? — Спасибо, не надо, — вздохнул я. — Если ты думаешь, будто меня окружают исключительно чуткие и деликатные люди, решительно неспособные затрагивать в разговоре неприятные мне темы, ты ошибаешься. Я пока еще не ушел из тайного сыска в портовые грузчики. Так что мне эту собачью чушь по дюжине раз на дню пересказывали. — Странно, что ты так недоволен. По идее, подобные вещи должны тебя смешить. — Они и смешили поначалу. Но знаешь, есть некоторая критическая масса глупости, достигнув которой шутка перестает быть забавной. — Но разве глупость может быть обидной? Да еще настолько, чтобы навсегда отказаться от чтения газет. — Не в обиде дело. — Просто я поневоле стал думать, что все остальные статьи, которые я с интересом читаю на досуге, такая же фигня, как все эти ужасные откровения о происхождении моих трупов. — Ну, кстати, не все, — заметил Шурф. — Примерно половина. — Наверное, тебе видней. Но это не отменяет того факта, что газеты стали мне неприятны. Даже не столько они, сколько я сам в роли одураченного читателя. — Это я могу понять. — Неожиданно согласился он. Сам прежде не читал их, примерно из тех же соображений. Но теперь приходится. Работа есть работа. Тогда расскажи мне, о просвещенный читатель столичной прессы, кто такой этот Малдейос? Откуда взялся? И что за тренировки такие чудесные у него с товарищами среди ночи? Что вообще происходит? — Происходит, как я понимаю, что-то вроде революции в архитектуре, — сказал Шурф. Точнее. Возрождение старинной традиции строительства. Занимаются этим совсем молодые ребята. Студенты-старшекурсники и недавние выпускники Королевской Высокой Школы. Называют себя, как я уже сказал, новыми древними архитекторами. И это, в общем, довольно точное определение. Малдоёс, насколько мне известно, еще студент, но самый старший из них — Впрочем, не в возрасте дела. На нем, как я понимаю, все и держится. И первые строительные опыты он ставил в одиночку. Единомышленники появились позже. Сармалда — вообще интереснейший персонаж. Примерно четыре дюжины лет назад он поступил послушником в Орден Семилистника. Леди Сатофа говорит, «очень талантливый был мальчик» подавал большие надежды, но ушел от них буквально года через три. Ни с кем не ссорился, устав не нарушал, в интриги не лез, просто сказал, ему стало неинтересно. И орденское начальство так растерялось, услышав этот наивный аргумент, что отпустило Малда, без лишних разговоров, хотя обычно... Покинуть орден гораздо труднее, чем в него поступить. Неинтересно, фыркнул я. Теперь-то бедняги, не вспоминают те времена как счастливую эпоху блаженной беспечности. С тобой захочешь, не заскучаешь. Знаю я твои методы. Не думаю, что действительно знаешь, заметил Шурф. Я слишком дорожу нашей дружбой, поэтому крайне редко позволяю себе проявлять те качества, которые делают меня неплохим наставником и руководителем Ордена. Крайне редко это примерно дюжину раз на дню, я считал. Но говорить вслух не стал. Если сэру Лонли Локли вдруг приспичило возомнить себя воплощением кротости, кто я такой, чтобы разбивать его бедное сердце аргументированными возражениями? Вместо этого я спросил. И что было дальше с Малдаёзом? Ушел из Ордена семилистника и подался в архитекторы? Не сразу. Несколько лет он вел затворническую жизнь вот как раз здесь, в скандальном переулке, в доме своего двоюродного прадеда, потихоньку проедая полученное от него наследство. Эта идиллия продолжалась до тех пор, пока у сэра Малда не возникли некоторые разногласия с нами, то есть с тайным сыском. Собственно, именно тогда я и узнал о существовании этого способного молодого человека». А что он натворил? Да по нынешним временам, считай, вообще ничего. Просто мирно колдовал у себя на заднем дворе, применяя при этом магию столь возмутительной с точки зрения закона ступени, что у сэра Джуфина глаза на лоб полезли. Он-то думал, нынешняя молодежь, родившаяся уже после принятия кодекса, на такое не способна. И после задушевного допроса Юный Малда отправился колдовать дальше, но не домой, а куда-то в Уриуланд, на побережье, где практиковать традиционную очевидную магию гораздо труднее, но не абсолютно невозможно, и запретов меньше. Джуфин объяснил, что для начинающего колдуна это идеальный вариант отточить мастерство, и сэр Малда с этим согласился. Впрочем, особого выбора у него не было или «Изгнание», или «Халоми» за семидесятую ступень черной магии. В ту пору можно было схлопотать более чем солидный срок. И что было дальше? В Ури-Уланде Малдо-Йос, насколько мне известно, зарабатывал деньги и неоценимый опыт, работая в строительной артели, где, кстати, сделал неплохую карьеру. От простого маляра до мастера, контролирующего полное соответствие который следит за тем, чтобы результаты строительства не отклонялись от одобренных заказчиком чертежей и надзирает за рабочим процессом в целом. А сравнительно недавно он вернулся в Ехо и поступил в Королевскую Высокую Школу на факультет теории и истории простых и непростых искусств. Простых и непростых? Согласен, но звучит крайне старомодно. Однако такой факультет действительно есть. Простыми в старой угуланской традиции считались все виды искусств, не требующие применения высоких ступеней очевидной магии, в частности, живопись, музыка, поэзия. А непростыми, соответственно, те, в которых без колдовства не обойтись, например, архитектура. Ты же знаешь, как у нас строили в старину? — Не то чтобы знаю, но край муха слышал. Архитектор сперва рисовал проект, а, получив одобрение заказчика, строил дом в одиночку. В смысле, колдовал, и дом овеществлялся буквально за пару часов на глазах у ошеломленной публики. — Совершенно верно. Для полноты картины следует сказать, что мастеров такого уровня всегда было крайне мало. Эта профессия требовала не только множества специальных навыков, но и огромной личной силы. А по-настоящему могущественные колдуны в любую эпоху наперечет. К тому же большинство из них предпочитали заниматься совсем другими вещами. Поэтому простые строители тоже никогда не сидели без работы. Большая часть старого города построена их руками из самых обычных камней и кирпичей. Но дома, созданные колдовством, пользовались бешеной популярностью. И те немногие могущественные колдуны, которые дали себе труд освоить архитектурное ремесло, зарабатывали огромные деньги. Достаточно сказать, что добрая четверть первой страницы официального почетного списка нынешних столичных богачей — и их прямые потомки. «Ого!» — присвистнул я. А с наступлением эпохи кодекса эта лавочка, как я понимаю, прикрылась. На самом деле, гораздо раньше. В большой степени потому, что ведущие мастера почти никогда не брали учеников, опасаясь вырастить конкурентов. Вероятно, считали себя бессмертными, но на практике таковыми не оказались. Постепенно магов-архитекторов становилось все меньше — Цены на их услуги достигли столь беспримерных высот, что даже лучшие из лучших годами сидели без работы, а их потенциальные клиенты вынужденно убеждались, что дома, построенные обычными ремесленниками, вполне годятся для жизни. Так постепенно и незаметно сходят на нет многие традиции. Потом проходит какое-то время, и их начинают переосмысливать и возрождать. Думаю, это просто естественный ход вещей. Поэтому совершенно не удивлен, что практически сразу после отмены запретов на колдовство появились люди, решившие возродить старинные методы строительства. Рано или поздно это должно было случиться. Так почему бы не прямо сейчас? «Круто!» — резюмировал я. «Слушай, а почему здесь сейчас не толпится все население столицы? Такое зрелище!» Ясно, что ночь, но что с того? Потому что новые древние стараются держать свои занятия в тайне. Затем я и сделал нас невидимыми, чтобы их не смущать. На публику ребята работают днем, выполняя заказы. А тут по ночам учатся, совершенствуют мастерство. Иногда задуманное не получается, иногда оно оказывается слишком недолговечным. В такой ситуации... Зрители ни к чему. Демонстрировать публике свои слабые стороны как минимум непрофессионально. И, кстати, жестоко по отношению к той же самой публике, жаждущей чуда. — А откуда ты узнал? — Я самый всеведущий человек в Соединенном Королевстве, — надменно ответил мой друг. — Никаких тайн для меня больше не существует. Я ошеломленно уставился на него, всерьез встревоженный неожиданным приступом младенческого хвостовства. Наконец осторожно спросил. «С тобой все в порядке? Когда ты в последний раз спал?» «Не поверишь, но прошлой ночью...» — усмехнулся Шурф. «С тех пор, как ты надоумил меня отсыпаться в иной реальности, безумие от бессонницы мне больше не грозит». «А...» — То есть мания величия у тебя просто так началась? — обрадовался я. — Нет переутомления? Тогда ладно, буду терпеть и ее, наряду с другими твоими достоинствами. — Спасибо. Даже не ожидал от тебя такой самоотверженности. Но, кстати, я сказал почти правду. Просто в основе моего чудесного всеведения лежит то ускользнувшее от твоего внимания обстоятельство — Что за разрешениями на крупномасштабные магические изменения реальности теперь приходят именно ко мне? Вот и Малдо Йос пришел, вернее прорвался примерно через полгода после принятия основных поправок кодексу Хрембера. Я тогда вообще никого не принимал по личным вопросам, просто физически не успевал. Но Малдо заручился поддержкой Джуфина. Ты же знаешь, как тот любит талантливую молодежь. Особенно из числа своих бывших арестантов. Так что деваться мне было некуда. И разрешение Малдойос получил. Благо, случай совсем простой. Дом и земельный участок принадлежат ему. Следовательно, согласие собственника не требуется. И гарантии компенсации в случае возможного ущерба можно не оговаривать» и цель колдовства в прошении указана самая невинная — художественные и ремесленные эксперименты. Захочешь — не придерешься. Мне стало любопытно, что он затевает. Я даже несколько раз приходил посмотреть, но ничего интересного не увидел. И выкинул скандальный переулок из головы. Ровно до того момента, как в газетах принялись писать — о новых древних архитекторах и возрождении старинных методов строительства. тогда я пришел сюда ночью просто потому, что в это время более-менее свободен отдел. и как выяснилось, угадал. днем здесь ничего интересного не увидишь. ветхий особняк, когда-то доставшийся в наследство сэру Малдо, стоит, как всегда стоял. зато по ночам он превращается Сам видишь во что. С тех пор я сюда часто заглядываю. Успел заметить, что обычно, примерно через три часа после полуночи, происходит смена экспозиции. Самый прекрасный момент. Все время думал, что надо бы показать его тебе, но до сих пор как-то не складывалось. Хорошо, что наконец сложилось. Невероятное было зрелище, когда один дом превращался в другой. Но как и мне жалко. Жалко чего? Такая была красота и исчезла, и никто, кроме нас, ее не видел. Будь это моих рук дело, я бы захотел все сохранить. Для всех тут просто не нашлось бы места. Участок Молдойоза совсем небольшой, и, как я понимаю, все эти удивительные здания просто черновики. На них отрабатываются сложные приемы и обучаются новички. Пошли отсюда, пока нас не стало видно. А теперь куда? ужинать. Когда я сказал тебе, что не голоден, я солгал. Кто как. А я в подобных обстоятельствах совершенно не способен заявить, что устал и хочу домой. Даже когда это чистая правда. Поэтому домой я вернулся уже в предрассветных сумерках, как и положено безответственному тунеядцу и прожигателю жизни, в которого я искренне надеюсь когда-нибудь превратиться. А более-менее сносно притворяюсь уже прямо сейчас».